Глава 21. В тот же день, прогуливаясь с миссис Мэридью, мисс Силвер увидела, как из ворот Крюхаус вышла мисс Каннингем, как всегда укутанная в свои беско бесконечные шарфики. Один из них она крепко прижимала к щеке, будто у нее болел зуб. В ответ на участливые расспросы миссис Мэридью, она, тем не менее, заверила, что все хорошо, с ней ничего не случилось — «Просто сегодня резкий ветер, а с теплым шарфом как-то уютнее». Когда мисс Люси пошла дальше, миссис Мэридю сказала с некоторой досадой. «Наверняка Лидия снова вела себя непозволительно». «Бедная Люси! Удивляюсь, как она все это терпит!» Люси Канингом и сама порой удивлялась. «Но привычное старое ермо скинуть не так-то просто. Лидия Крюти ранила ее уже тридцать лет» и противиться было почти невозможно. Она прибавила шаг, так как дома было много дел. Надо было покормить кур, приготовить Генри чай, затем помыть посуду. Миссис Хаббард, сменившая Мэгги Белл, ушла уже в половине третьего. Генри опоздал. Он очень часто опаздывал. Но, конечно, при такой жизни иначе и быть не могло. Невозможно охотясь за куколками, бабочками и пауками вовремя приходить к обеду или к чаю. Порой мисс Люси немного обижалась, но, вспомнив годы, когда она не знала, жив Генри или нет, сразу чувствовала угрызение совести. Но, разумеется, по прошествии стольких лет нельзя уповать на то, что все останется по-прежнему. По а, правде говоря, и тогда Лидия была не слишком молода, да и, и она сама уже приближалась к тридцати, но теперь уже тридцать казались чуть ли не юностью, а Генри было всего двадцать пять, и такой был славный. Так чудно улыбался, если бы все было в порядке, и так трогательно просила о помощи, если что-то не ладилось. Как же он изменился! За двадцать лет это не мудрено. Он вернулся, но не прежним милым мальчиком. Он больше не вспыхивал радостной улыбкой и не просил ее о помощи. Люди его больше не интересовали. Новый вид паука или мотылька с особой окраской — Бабочка, распространенная в Бельгии, а здесь появившаяся впервые за пятнадцать лет, лишь эти твари возвращали былой блеск его глазам и былую живость. Ну, а люди и те, кто жил с ним рядом, и соседи, для него они словно больше не существовали. Даже Николас. Да, Николас кое в чем так похож на молодого Генри. Тоже легкомыслие, но одновременно он и самостоятельнее. Манера двигаться, говорить, смотреть, совсем как у прежнего Генри. До тех нелепых диких сплетен, вынудивших его уехать. Люси уже давно накрыла чай, но Генри запоздал больше обычного. Он был еще более отрешенным, чем всегда, и почти не разговаривал с ней, только просил передать ему овсяные лепешки или передать ему чаю или подлить чаю. Убрав после чая-посуду Люси включила радио и села штопать носки, которые Генри и Николас вечно изнашивали до дыр. Их накопилась целая стопка. Рядом лежал старый твидовый пиджак Николаса, изрядно поношенный, но все еще исправно служивший ему. На сей раз образовалась прореха ореха в кармане. Да, надо будет сделать заплатку. Она взяла пиджак и под рукой что-то зашуршала. Нет, скорее не зашуршала, беззвучно скользнула между материей и подкладкой. Она это почувствовала. Что ж, при такой дыре? Она выудила из пиджака смятый листок бумаги. На одной стороне было что-то написано, но мисс Каннингом даже и не взглянула. Она такого себе никогда бы не позволила. Она сложила листок так, чтобы написанного не было видно, и убрала в сторону, чтобы отдать Николасу. Он бежал в дом где-то после шести, очень веселый, оживленный, готовый бежать куда-то дальше. Поесть не захотел, сказал, что вернется поздно. У него свидание в Мэлбери и времени в обрез, только чтобы переодеться. Выходя, он послал тете воздушный поцелуй и хлопнул дверью. Интересно, с кем же у него было свидание? Ну, конечно же, не с Розамунд. Иначе оно было бы не в Мэлбери. Может, он предложил ей съездить туда? Тогда они встретятся на автобусной остановке и поедут туда вместе. Как бы ей хотелось, чтобы это был Розамунд. Но вряд ли. Розамунд не станет оставлять Жене надолго одну. Свидание может быть с кем угодно. Что говорить? Любая девчонка мечтает понравиться Николасу. Мисс Люси чувствовала нежность и гордость. В половине одиннадцатого, когда она ложилась спать, Николас еще не пришел, но она и не ждала его так рано. Ну ничего, у него с собой был ключ, а Генри, она просила не запирать дверь на засов. Люси Канингом устала и очень хотела спать. Вдруг мелькнула смутная мысль. Время, все время куда-то стремиться. И это было невыносимо. В детстве она часто слышала песенку о вечных праздниках для душ святых. Мысль о том, чтобы вечно трудиться, кроме воскресенья, Всегда ее пугало. Даже в ранней юности она казалась Люси угнетающей, а теперь и вовсе невыносимой. Слава Богу, вот теперь можно хоть поспать. Но в эту самую ночь Люси проснулась. Из глубокого сна ее вывел странный звон. Звон продолжался. И она подумала, что это телефон в холле. Когда папа купил Даурхаус, и они перебрались сюда, он установил телефон в холле. Там он и стоит по сей день. Место, понятно, самое удобное. Может быть, чуть-чуть не очень, но потому что стоишь на страшном сквозняке и всем слышно, о чем ты говоришь. Люсиканингом, сонно моргая, зажгла лампу на туалетном столике. Лежащие на нем часы показывали три. Она почуяла неладное. В такое время звонят только, если случилось что-то ужасное. Она выбежала в чем была, босая и в одной ночной рубашке. Телефон трезвонил безумно громко и настойчиво. Лампа в спальне еле-еле освещала начало лестницы. Мисс Каннингем стала торопливо спускаться по крутым ступеням, держась за перила. Вдруг что-то резко полоснуло ее по правой голени. Она судорожно сжала перила. Ей словно подставили подножку. Тело резко накренилось, и только рука, вцепившаяся в перила, чудом спасла ее от падения. Не держись она так крепко, неминуемо скатилась бы на старые каменные плиты. И с канингом вся дрожа стояла, одолев всего шесть ступенек. Телефон продолжал надрываться. Его звон мешал ей сосредоточиться. Наконец она сообразила, что нужно делать. Свет! Немного успокоившись, она поднялась снова наверх, цепляясь за перила и включила свет потом посмотрела вниз лестницы. Да, действительно, шесть ступенек. На уровне этой ступеньки от одного столбика лестничной балюстрады была протянута тугая веревка. Она сразу же узнала эту веревку. Это садовая бечевка, которой она подвязывала розы, крепкая и просмоленная. На фоне темной ковровой дорожки и навощенных ступеней ее почти не было видно. «Будь она новой, мисс Каннингем уловила бы запах дегтя, но она уже два года таких веревок не покупала». И тут телефон перестал трезвонить. Мисс Каннингем пошла в свою комнату, взяла ножницы и вернулась на лестницу. Ее трясло, даже чуть-чуть затошнило, но она заставила себя перерезать эту бечевку, очень аккуратно прикрепленную к столбикам перил. С одной стороны потом с другой. Затем она собрала все обрезки и унесла в свою комнату, чтобы после сжечь, а ножницы тщательно вытерла и убрала. И только после этого перешла на другую сторону лестничной площадки и открыла дверь в комнату Генри. Темно, окно открыто. Пахнет, как обычно пахнет в комнате мужчины, табаком и ваксой. Генри дышит глубоко и ровно. Мисс Каннингем немного постояла, потом закрыла дверь. Комната Николаса находилась в другом крыле. Тетя Люси остановилась перед его дверью, про себя шепча несуразной молитвы. «Только не Николас! О, Боже! Пусть это был кто-то другой! Только не Николас! Но он же не мог так поступить! Не мог! Он же был в Мелбери! Пусть он лучше будет в Мелбери, а не здесь!» Она повернула ручку двери. Темно, окно открыто, слышно ровное, тихое дыхание. Люси Канингом закрыла дверь и пошла к себе. Ум ее работал совершенно четко. Легла она в половине одиннадцатого. Тогда с лестницы все было в порядке. Спустя какое-то время наверх пошел Генри, потом Николас. И один из них натянул у шестой ступеньки эту веревку. Один из них. Они могли прийти вместе и по отдельности, или тот, кто пришел первым, мог подождать, пока придет другой, а потом снова выйти, чтобы привязать бечевку. Генри или Николас? Николас или Генри? Ночью в доме больше же никого нет. Один из них натянул бечевку, о которой она должна была зацепиться и разбиться насмерть. Лестница крутая, холл вымощен каменными плитами. Учалась бы она быстрее, не держась за перила, разбилась бы на насмерть. Так кто же хотел ее смерти, Генри или Николас? Она промучилась в догадках до самого утра.